Глава 5 Из 123-ти классников средней школы Умисата, 61 выбрали своим маршрутом Хиноко и Ярандзимо. Все они остановились в огромном курортном отеле на 400 с лишним комнат. Он располагался на том же мысе, где раньше находился лагерь Шваб, совсем рядом с прекрасным огромным пляжем. Из северных окон отеля можно было увидеть зелёные холмы Хинока, а из южных – величественный Тихий океан. Но Черноснежка, выйдя из лифта, не бросила и взгляда в сторону окон, кинувшись рысцой по коридору. Как только она подбежала к своей комнате с табличкой 728, перед ней высветилось диагональное окно замка. Справа также загорелась иконка, извещавшая о том, что в комнате находится её сожитель. Черноснежка остановилась перед массивной деревянной дверью, глубоко вдохнула и два раза постучала. «Мэгуми, это я. Я захожу», – прошептала она в автоматически открывшееся окно связи, а затем, не дожидаясь ответа, подтвердила открытие замка и повернула ручку двери. Комнаты, в которые останавливались школьники, были люксовыми номерами на двоих с видом на океан. Сейчас в их комнате царил полумрак, и даже свет заката, пробивающийся через занавески на южном окне, казалось, стеснялся заходить в комнату. Комната была вытянута вдоль, обе кровати стояли у правой стены, и на дальней виднелся холм из одеяла. Стоявший возле кровати тумбочки лежал одинокий фиолетовый пакет. Черноснежка сняла обувь, босиком прошла через комнату и села на дальнюю кровать. Мегуми, сжавшаяся под одеялом комочком, словно ребенок, отчетливо вздрогнула. Увидев это движение, так похожее на поведение плачущего ребенка, Черноснежка снова почувствовала острую боль в своей груди. Я действительно ничего не знала о ней. Более того, я даже не пыталась ничего узнать. Пронеслась в голове болезненная мысль, заставив её стиснуть зубы. Затем она начала. «Прости меня, Мегуми, я такая глупая», – прошептала она. Из-под ткани одеяла тут же донёсся ответ. «Нет, ты не сделала ничего плохого, Снежка. Это я вообразила себе чёрти что». «Я думала, что на время этой поездки, на эти семь дней, ты будешь полностью в моём распоряжении!» На этом месте Мегуми ненадолго затихла, затем потянула одеяло на себя и сжалась ещё сильней. ой боже, что я говорю? Прости, Черноснежка, я сегодня несу какой-то бред. Забудь, забудь всё, что я сказала!» Всё хорошо. Дай мне немного времени, и я снова стану сама собой, её предал собственный голос, сильно дрогнувший на последних словах. Черноснежка прикусила губу и, решившись, повернулась и пересела на простынь. Затем она положила руку на спину Магуми и, поглаживая дрожащую под одеялом подругу, прошептала ей: "Магуми, послушай меня. А затем она заговорила более уверенным голосом. «То, что ты сегодня сказала на пляже, правда. У меня действительно есть еще один мир, помимо реального, время в котором течет по-другому. В первый раз я оказалась в нем семь лет назад, когда мне было восемь лет. С тех пор я жила в нем наполовину. Нет, даже больше половины каждого дня. Пришло время, и я перестала понимать, какой из миров для меня настоящий». Черноснежка инстинктивно вздохнула. Она даже не заметила, что Магуми перестала дрожать. Продолжая свою исповедь, она говорила слова, которые до этого не произносила ни перед кем. «Поэтому, когда я перешла в среднюю школу и покинула дом своих родителей, я уже не знала, к какому миру отношусь и кто я вообще такая». Магуми, «Ты сказала, что на путь истинный меня вернул Арита прошлой осенью, но это правда лишь наполовину. Дело в том, что он тоже житель того мира. Возможно, Мегуми, которая не была Бёрстлинкером, не должна знать того, что ей сейчас говорят. Но Черноснежка не сомневалась ни секунды. Она была уверена, что если бы здесь был он, то он посоветовал бы ей рассказать всё искренне и от чистого сердца». Черноснежка глубоко вздохнула, а затем уверенно закончила. «Мегуми, меня, заблудшую и потерянную после поступления в Умисата, спасла именно ты. В первый день занятий, когда ты предложила мне вместе пообедать, ты намертво привязалась ко мне в реальном мире. Я потеряла большинство уз того мира, и хотя сейчас я и пытаюсь их понемногу восстанавливать, в этом мире у меня только один друг». Ты, Магуми, пусть она и поведала ей чистую правду, но понятие не имела, как именно воспримет её слова Магуми, незнакомая с ускоренным миром. В какой-то степени она призналась ей слишком сладкими словами. Из её слов выходило, что у девушки по имени Черноснежка есть две личности, и узы дружбы связывали Магуми лишь с одной из них. Но признание в том, что она, ее лучшая подруга, не ложь. Да, Черноснежка в глубине своей души не могла избавиться от желания вновь увидеться с теми друзьями из ускоренного мира, которых она потеряла. С Куросаки Фука, Синами Ютай и многими другими. Она хотела вновь сражаться с ними плечом к плечу. Но эти чувства, какими бы похожими они ни были на ее привязанность к Ваками и Мегуми, разительно отличались. В отличие от тех, нынешние её чувства принадлежали не бунтарю ускоренного мира, чёрной королеве Блэк Лотос, а обыкновенной школьнице-черноснежке, школьнице, которая так хотела быть подругой Мегуми. Наконец, тело Мегуми начало копошиться. Она развернулась, и из-под белого одеяла показались её короткие волосы. Высунув из-под одеяла лишь лицо, Магуми медленно приподнялась, сев точно напротив Черноснежки. Её глаза всё ещё оставались мокрыми, красными и опухшими от слёз, и Черноснежка уже собиралась с досадой прикусить губу, как вдруг во лицо Магуми вдруг оказалось на правом плече Черноснежки. Раздался еле слышный шёпот: "Спасибо, снежка. Твои слова так меня обрадовали. Но на Но... прости меня. Её голос вновь смешался со всхлипами, и Черноснежка, обняв её хрупкое тело, спросила. «Почему ты извиняешься? Тебе не за что извиняться? Это я забыла про своё обещание?» «Нет, я не про это», — ответила Мегуми, покачав головой, всё ещё лежащей на плече Черноснежки. «Дело не в подарке. Я, на самом деле, должна была ещё тогда извиниться перед тобой, Снежка». Из-под одеяла показались её руки, которые она положила на плечи Черноснежки. Она отодвинула своё лицо, показав ей глаза, полный слёз. Она моргнула, и крупные капли скатились вниз. Упав, они оставили на простыне два серых пятна. «Я действительно тогда...» Но не успела она договорить, как их прервал неожиданный звук в ушах. Перед глазами выскочили окна закрывшие их лица друг от друга. В сообщении значилось, что через пять минут состоится совещание по вопросам поездки, куда приглашены учителя и члены школьного совета. Их имена в списке тоже значились. Мегуми еще раз сжала плечи Черноснежки, затем отпустила их и отодвинулась назад. Взяв со столика салфетку, она принялась вытирать глаза, приговаривая. «Это совещание мы, конечно же, пропустить не сможем, Снежка!» «Погоди немного, я себя в порядок приведу!» Её голос звучал почти так, как он обычно и звучал, когда она выполняла роль секретаря школьного совета. Черноснежка не успела и слова вставить, как Мегуми соскочила с кровати и направилась к умывальнику. «Мегуми...» – прошептала Черноснежка и перевела взгляд на простыню. Следы от капель, упавшие на неё всего несколько секунд назад, уже полностью испарились. Ужин в тот день проходил в ресторане отеля, в котором сроком на час расположился шведский стол. Мегуми, как обычно, хлопотала вокруг Черноснежки. Поскольку Черноснежка жила одна, питалась она в основном замороженной едой, которую убрала в приглянувшемся ей ресторанчике неподалёку, из-за чего её рацион не назовёшь разнообразным. Не то чтобы она привередничала с ингредиентами, ей просто не особо нравилось есть то, чего она не понимала. А поскольку окинавская еда практически полностью состояла из незнакомых ей компонентов, она никак не могла выбрать свой ужин. Магуми же то и дело подкладывала ей в тарелку всю новую еду, приговаривая «Вот это темпуру и попробуй лофо» и Черноснежке было неловко отказываться. Она осторожно пробовала блюдо, то оказывалось вкусным, и Черноснежка приходила в себя уже перед пустой тарелкой. Затем настало время мыться в ванной, где Мегуми точно так же продолжала о ней заботиться, помыв ей голову, спину и даже поработав с ней феном. Немного порозовевшая Черноснежка вернулась в комнату, села на кровать, и тут перед её глазами оказалась бутылка минералки. «Держи, Снежка!» «Спасибо!» – поблагодарила её Черноснежка. Взяв бутылку, она сделала три глотка холодной воды и, не сдержавшись, коротко усмехнулась. «Знаешь, мне кажется, словно я снова стала беспомощным ребёнком». «Да ну, ничего страшного! Тебя, как зампредседателя совета, так сильно нагружают! Расслабься хотя бы на время поездки!» «Да ладно тебе, Мегуми! Твоя работа ещё сложнее моей!» Они переглянулись и вместе засмеялись. Каждый октябрь в Умисата проходили выборы в школьный совет. Когда Черноснежка и Магуми учились в первом классе, во втором триместре они вступили в исполнительное отделение комитета как помощницы. Магуми пошла вслед за Черноснежкой, сказав, что идёт за компанию. Теперь Черноснежка понимала, что это была далеко не настоящая причина, и ей было стыдно за это. Дело в том, что Черноснежка вступила в школьный совет вовсе не потому, что хотела служить школьникам и помогать им. Ей просто были нужны более широкие права в школьной сети. Ей необходим был этот контроль, потому что он обеспечивал ей преимущество перед посланниками шести королей, которые могли попытаться напасть на нее». Разумеется, она вовсе не собиралась отлынивать от своей работы в школьном совете, но работала она в нём не из благородных побуждений. Черноснежка собиралась однажды извиниться перед Мегуми за то, что втянула её в работу в совете. Но тут она вспомнила её слова, сказанные несколько часов назад. Когда она заплакала на её глазах, она сказала, что ей «ещё тогда нужно было извиниться». Черноснежка понятия не имела о том, что Магуми хотела сказать, но если они обе так беспокоились друг о друге, то лучше спросить об этом прямо сейчас. Осознав это, Черноснежка приготовилась открыть рот, но Магуми, словно почуяв это, пересела на свою кровать и, повернувшись к Черноснежке, сказала Но ну, завтра у нас напряженный день, так что давай-ка лучше спать». а «Ага, ты права». Черноснежка кивнула, и Мегуми, проведя пальцем по виртуальному интерфейсу, погасила свет. Занавески были открыты, и в окно светила бесконечно далёкая луна, от которой комната окрасилась в тёмно-синий цвет. Возможно, свет южной луны обладал волшебным эффектом, поскольку веки Черноснежки тут же начали тяжелеть. Она легла на постель и почувствовала, как её сознание уплывает куда-то далеко. Закрыв глаза, она ощутила, как кто-то бережно накрыл её одеялом и услышала шёпот у своих ушей. «Спокойной ночи, Снежка!»